Глава 23, в которой происходит почти несчастный случай, а Диманица знакомится с местным населением. Кирод, который, если наносить ежедневно, придаёт лицу белизну, получают так. Фиалковое или розовое масло и куриный жир надо поместить в глиняный сосуд и довести до кипения. Растопить белоснежный воск Добавить яичный белок и смешать с порошком из толчённых и просеянных билил. Поварить немного, процедить через полотно и к сжеженному прибавить камфору, мускатный орех, две или три гвоздики. Всё это завернуть в пергамент. Ода прекрасному или же наставление для дев о красоте и блюдении её. С галереи Ричард наблюдал за Диманицей. Та вышла во двор и теперь стояла, что-то весьма энергично рассказывая и показывая. Тонкие руки вырисовывали в воздухе одну фигуру за другой, но понять, о чём шла речь, не удавалось. Наверное, можно было спуститься, нужно было и и кого ей Александр привёл. Гробы старого мошенника, пирата, который от верёвки спасся единственно своей полезностью. наемника, разыскиваемого в трех королевствах, и во всех трех вовсе не для того, чтобы к награде представить. Хотя Ричард покачал головой и почти решился спуститься, когда сзади раздался тихий скрижащущий звук. Этот звук заставил замереть. Да быть того не может! Тишина, и замок молчит, и показалось, конечно, здесь в галерее ветрено, ветер же, гораст играть со звуками. И... нервами. Цок. Ричард медленно потянулся к клинку, очень медленно. Цок-цок. Пальцы распрямились, готовые обхватить рукоять, и снова тишина. Цок-цок-цок. На сей раз слева, и тут же протяжный скрежет справа. Молчание. Клинок в ладони, сердцу ухнет. В спину пыхнуло жарким зловонным дыханием, и Ричард упал, уходя от столкновения. Он перевернулся, выбросив руку вперёд, и длинное змеиное тело насадилось на клинок. Тварь заверещала, тонко, жалобно. Короткие когтистые лапы завозились, пытаясь дотянуться до человека. Ричард вскочил и стряхнул кригу, чтобы следующим движением клинка снести ей голову. Откуда она взялась? Ладно бы там, внизу, но и там крик давненько уже не встречали. Длинное тело ещё дёргалось, когда на духом раздался протяжный, полный гнева вопль. Ещё одна. Ричард едва успел увернуться. Быстрая и старая Крига ушла от клинка и, взобравшись на перила, цепилась в них. Она выгнула спину, распрямила куцы крыльца и плюнула в Ричарда едкой желчью. На сей раз почти попала. Желчь расползлась по доспеху, а Крига радостно заухала. Все-таки они туповаты. Ричард махнул клинком, но удар пришелся по спине. Взвизгнув, Крига распрямила когти и полетела вниз. Во двор, прямо под ноги одной демоницы, которая как раз указывала в сторону башни. Мы прошлись по замку. К слову, зря я. Дэр гроббе. В ближайшем рассмотрении оказался человеком весьма разумным. И вкусом, как выяснилось, обладал неплохим. И, и замку его предложения пришлись по вкусу. Может, от того, что и сам замок устал от тишины, я просто кожей ощущала его нетерпение, предвкушение. Понимаю, тоскливо вот так стоять веками, даже не имея возможности обивку сменить. Сменим. И обивку, и картины Дер Гробби обещал. а то ведь нынешняя глобальная брутальность любую принцессу в тоску введёт. От радикальных перестроек мы решили отказаться. Картины, ковры, которые, как мне намекнули, должны быть где-то там, в сокровищницах, равно как и вазы цветочные. Правда, на вопрос о цветах Дергробби не сразу ответил. Понимаете, добрая госпожа. Он упрямо именовал меня доброй, от чего становилось несколько неловко. Здесь нет сада. Это я уже заметила. Коя какая зелень наличиствовала. В частности, с одной стороны к замку подбирался мрачного вида лес, при виде которого желание прогуляться напрочь отбивало. С другой по отвесным скалам карабкался нарядный зелёный плющ. И цветов нет, вздохнула я, прикидывая, чтобы в вазы сунуть, чтоб без цветов обойтись. Если только местные устроят. Я подумала и решила, что не настолько капризны и вообще. Ромашки с васильками это даже мило. Будем упирать на простоту и непритязательность в контрасте с остальным. Но за вазами Ричард сам пусть отправляется. Я второго подъёма из сокровищницы просто-напросто не вынесу. Я с прошлого раза полчаса отдышаться пыталась, а оно всё не отдышивалось. Зато Дергробби пообещал договориться с местными и о цветах, и о прислуге, правда, предупредив, что опыта ей будет недостаточно, и, скорее всего, принцессы явятся со своею, ибо ни одна приличная дама не отправится к жениху, не прихватив с собой дюжину служанок, куафера, модистку и пару белошвеек. Так, на всякий случай. Действительно, как можно-то жить без пары белошвеек-то? А вот на кухне помогать, если и так уборку делать, то местные справятся. Это меня вполне устраивало. Мы вышли во двор, который был просторен и пуст и оттого весьма себе уныл. Серый камень, сизоватое небо, затянутое тучами. Никак дождь собирается. И горы вокруг, ну, там, за стенами, давлеют, действуют на психику. Дэр Гробби вдохновленно что-то такое рассказывал, а я смотрела на горы. замок. И думала, что хорошо, ты здесь, дышится. Я и вдохнула полной грудью, когда где-то наверху раздался протяжный тоскливый вой, а потом что-то кувыркнулось в воздухе и шлёпнулось прямо под ноги, а потом опять завыло, заскрежетало и плюнуло в меня. Вот взяло и плюнуло какой-то мерзостью вонючей. Я хотела завязать, но из горла донёсся низкий рык. и тварь, что рванулась была ко мне, вдруг распласталась на камнях, а после и вовсе попыталась развернуться. Она была мелкой, уродливой и неуклюжей, а еще такой вдруг медленной. Воздух сгустился, застыло уродливое лицо Дера Гробби. Я видела уродливую пасть твари, полную мелких острых зубов. Видела горбатую спину, куцы и крылья, чешую и пламя, что взметнулось по щелчку хвоста, а потом Все вдруг опять изменилось. Дергробби выхватил меч. Тваря жила, покатилась клубком, пытаясь сбить пламя. Взлетел клинок и... Дальше покатились уже две половинки твари. Не одинаковые, покатились. Остановились и осыпались кучками пепла. А знаете, в голову вдруг пришла на диво логичная мысль. Нам ведь развлечения понадобятся. Что? У Дергробби... Дёрнулся уголок рта. Развлечения. Я судорожно пыталась вспомнить, чем во времена давние народ развлекался. Не знаю, там цирк, цирк, проклятье. Да цирка они тут ещё не доросли, похоже. Надо как-то проще сформулировать. Понятнее. И я вздохнула. Селач там, чтоб гири кидал или поднимал тяжести всякие, ещё фокусник, фигляр. Ну вот вот. акробаты там, акробатки, музыкантов бы еще и певца. В голове что-то щелкнуло. Точно, я ведь читала, что в середине века певцами были кастраты, самыми лучшими. Певцов стало немного жаль, но что поделаешь, дикие времена, нравы не лучше. Певца найдете? Я строго поглядела на Дерра Гробби. Кастрата. Почему-то он слегка побледнел. На весёлой ма, где пахло деревом и солью, и запахи эти привычные не приносили успокоения. Дергробби нервно рассказывал по палубе, а команда, самые верные, надёжные люди, молча ждали, когда капитан соберётся с духом. Он же, остановившись, обвёл их взглядом. Всего-то дюжина осталась, тех, кто ушёл от варейской эскадры, тех, кто поднимался в священные горы Аха А после бежала отуда с драгоценным убором не мой богине, тех, кто заглядывал в тёмные воды, чтобы там на белом-белом берегу сразиться с темнокожими ниму и в честной схватке добыть зубы мёртвого зверя. Тех и может уйти Магда. Кораблик небольшой, оно, конечно, тяжко будет, но до моря выведут атамы, нанять кого можно будет в прибрежных тавернах всегда найдутся. Безголовые молодцы, которым жажда золота разум застит, только потом куда? В море их ждут с пушками и радостной готовностью пустить на кормокулом. Да и на берегах не лучше, на всех, кроме Здешнего, да и в гробе оттёр пот. Ты палицу пёрся в грудь большого дука, который и вправду был большим. Сказывали, что матушка его родом из северных лесов, согрешила с хозяином этих самых лесов, от того и был дух велик до да волосат безмерно. Села о чём будешь? Эт как? Брови его мохнатые сошлись над переносицей. Не знаю, придумай сам чего-нибудь такого, чтоб благородным девам показывать. Дух ослабился. Он точно знал, что можно показать девам, даже благородным. Надо сказать, что Обычно девы были и не сильно против, но не тот случай. «Не то, о чем ты и подумал!» Гробби присел на край ящика. «Кажется, того самого, в котором они выносили золото с пресветлой Анны. Принцесса-таки!» «И чего?» «Невесты. Самого!» Он мотнул головой в сторону. «Отсюда замка почти не видать. Так, полупрозрачное, почти размытое пятно». Дука заворчал, но Юнь не положил ладонь на огромное плечо. «Я знаю, что надо, — сказал он. — А ты фигляром станешь. Трюки всякие показывать сумеешь?» Юнь не пожал плечами. В отличие от кровного братца он был худощав и невысок, верток что уж и весьма пронырлив. Оттого и сумел выжить на самом днище благородного лакхема. где и рос, и вырос, и жил, причем весьма неплохо, промышляя благородным искусством потрошения чужих кошельков. Ты и ты. Гробби указал на парочку, столь похожую друг на друга, что их часто принимали за братьев. Акробатами будете. Это которые по канату ходят. Брав хмыкнул, шин сплюнул. Сумеете. Шин хмыкнул, брав сплюнул. Но тотчас затер плевок ногою. И верно, нашли где плеваться. Может, веселая Магда давненько в море не выходила, но как знать, что еще покажет. Но справится. Тем, кто в бурю по снастям лазит, как-нибудь с канатом управится. Осталось последнее. Гробби тяжко вздохнул и обратил взгляд на человека, который держался поотдаль. Облаченный в бархат и шелка Антонио, казался здесь и сейчас случайным гостем. тонкое лицо, изящные черты, белая кожа, золотые волосы уложены аккуратными локонами, и главное это вот вдохновенное выражение, за которым так и тянет дать в морду. Абсолютно, к слову, беспричинно, но сильно. Ей понадобился певец. Антонио приподнял бровь. "Спою", сказал он спокойно, и Гроббе не усомнился, что споёт. И петь он умел. И политесом всяким был обучен, даром, что младший незаконнорождённый, хотя и признанный сын некоего дворянина, о котором в гробе было известно лишь, что зря он так, что так, а хрен его знает, но зря. Из Вередии Антонио пришлось бежать и весьма споро, ибо суд скорый, хотя и не всегда праведный, приговорил бедолагу к виселице. Пару лет он скитался, переходя из одних нежных рук в другие, пока вновь же они влип в истории, где были тесно связаны юная супруга престарелый и богатый муж и некое вещество, поспособствовавшее встрече оного мужа с богами. В общем, дальше пошло не по плану. Да. Это да, это-то, конечно. Der grob at orlop. Антонио, он, говоря по правде, сам побаивался. Было в этих светлых полупрозрачных глазах что-то этак, заставляющее задуматься о смысле жизни и вечном. Но вот тут такое дело, ей кастрат нужен. Стало тихо. Только слышно было, как в этой тишине звякнула струна. "Кому?" холодно осведомился Антонио. "Димонице. Дер гробе потёр переноситцу". Так и сказала, чтоб все непременно кастрат. Почему? Впервые Антонио, пожалуй, утратил свою хладнокровность, и удивление его было столь явным, что даже на душе потеплело. Как это? Не знаю, он развёл руками. Демоницы же ж, кто же их ведает-то? И откашлялся. В горле запершило, а заодно уж перед глазами встала тварь из пепелённой демоницы. А ведь Спервата решила, что обманывает старый, нет, не приятель, скорее уж партнёр, давний, надёжный, такой, который не отвернулся, как иные, мол, времена ныне не те, опасно, узнают кто про тебя. Кто тут в проклятых землях чего узнать может? И ведь место-то, если подумать, неплохое. Тихо, спокойно. Горы вон стоят, море миится. Дела какие-никакие, пусть тоже далеко не те, которые прежде, но и сам Дэр Гробби тоже не тот, который прежде. Повзрослел, постарел, ума набрался, а с ним и желание зажить тихо, спокойно. Вон он и дом уже поставил, такой, о котором в детстве мечталось. Каменный и со ставенками резными, с красной крышей, с балкончиками, чтоб розы в ящиках. Матушка их выращивала, а потом продавала. Так и жили. Гроббе продавать не станет. Хотя, конечно, розы в здешних краях получались не те, но и ладно. Он же ж не привередливый. Ещё бы жену отыскать, что было кому и за домом, и за розами приглядывать. А там воображение рисовало картину за картиной. И не только у него. По остальным тоже видно, что приспокоились они. Улеглась дурь молодецкая вместе с удольью. И души покое просили. Вот и глядели все на Антонио с тоской. Если выставят прочь, то это смерть. Пусть и не сразу, но все непременно кто-то до да где-то узнает, прослышит, донесёт и тогда ждёт дер ограббе не дом с розами, а пиньковое вдава или честные глубины. Думаешь, проверять станет. Уточнил Антонио. Он прикрыл глаза, и только тонкие пальцы подрагивали на струнах кифары. Не знаю. Что ж, Антонио кривовато усмехнулся. Будем надеяться, что нет.